Глава 18 Еще несколько дней Диара поймала себя на том, что живет как на иголках. Это было похоже на затишье перед бурей. Она постоянно ждала, что Грация найдет ее, и это ожидание изматывало. Мешало просто жить и наслаждаться жизнью. А еще воспоминания. Сутулая, нескладная фигура никак не хотела исчезать из мыслей. Она даже злилась на себя, но ничего с этим поделать не могла. Работа у Виткорфа скоро вошла в свою колею. Старик не сильно загружал ее работа и по вечерам она была чаще всего предоставлена самой себе. Но ее это не радовало. Как только появлялась возможность не оставаться за своими мыслями наедине, Диара тут же пользовалась ею. Она уже несколько раз выслушала историю жизни господина Виткорфа и пару раз помогла ему в составлении простеньких микстур. Теперь она примерно представляла, в чём заключается работа травника, но всё равно не чувствовала и сотой доли того азарта, который когда-то давно передался ей от Аурелиуса. Тогда они вместе стояли над котелком. Диара вздохнула. Новое утро опять принесло пронизывающий дождь и слякоть. Сама погода была на ее стороне. Она, конечно, понимала, что если Грация узнает, где она находится, то дом господина Виткорфа не остановит его, но здесь ее еще найти надо. А вот на улице она чувствовала себя неуютно. И надо же было такому случиться, что именно сегодня господин Виткорф пожелал отправиться в лавку за травами и попросил ее сопровождать его. «Диарлинг, дорогая, сегодня мы отправимся закупать травы. Я покажу тебе, какие травы и как следует выбирать». «Может быть, в другой день сегодня слишком сыро», — попыталась отговориться она. «Хотя другой день ведь ничего не изменит. Какая разница, когда ее найдут? Правда, возможно, несколько дней отсрочки и она сможет накопить на билет до Гаста». Но Диара старалась не поддаваться ложным надеждам. Она слишком мало работала на господина Виткорфа, да и характер у старика был не сахар. Вдруг он останется недоволен ее работой и не выплатит ей жалования. Но в сердцу прямо зрела надежда». «Опять намекаешь на мой возраст? Ай-яй-яй!» — шутливо погрозил пальцем старик. «Ну, я не так уж и стар, как ты думаешь. Ревматизм не мешает мне гулять под дождем». Диара вздохнула и пошла собираться. Через четверть час они с господином Виткорфом направлялись в лавку с травами. Войдя внутрь, она с наслаждением принюхалась. Показалось, что она снова в Римсе, а рядом стоит тот, другой травник». «Так, Диарлинг, иди сюда. Сейчас я расскажу, как и что покупать. У господина Аурелиуса, наверное, ты выполняла немного другую работу. Но в нашей профессии ценно именно умение отличать качественную траву от подделки». Диара подошла к господину Виткорфу, чтобы в ближайшие полчаса выслушать лекцию о качественных травах и когда их нужно собирать и в какие дни. Эурелиус никогда не рассказывал ей такие нюансы. То ли считал, что она недостойна, то ли предпочитал не забивать ей себе, и ей этим голову. Наконец, когда экскурсия по лавке с травами была закончена, они вышли на улицу, и Эдиара уже было вздохнула спокойно, её кто-то схватил за руку. «А вот и ты!» Она вздрогнула и инстинктивно прижалась к господину Виткорфу, словно старик может её защитить. «Какая глупость!» «Пустите меня!» «Нет уж, по приказу ее высочества мы должны доставить тебя во дворец, как одну из кандидаток во Фрейлины. Отбор-то еще не закончен, моя дорогая», — прошепел Граци тихо. За его спиной Диара увидела стражников. «Все кончено». «Отпустите мою работницу!» «Куда вы ее ведете?» — возмутился господин Виткорф. «Не твое дело. Молчи, если не хочешь просидеть в тюрьме остаток своей никчемной жизни». «Вы кто такой вообще?» — возмущенно выкрикнул господин Виткорф, но его уже никто не слушал. «Да и что он может?» — с горечью думала Диара. «Вот тот другой травник он мог бы, а, впрочем, если бы мог, а точнее, если бы хотел, давно бы уже заступился. Но на балу он вел себя так, как будто она ему не интересна ни в каком другом качестве, кроме работницы. Впрочем, так, наверное, и есть. Это она что-то себе придумала в очередной раз». Алистер волновался и злился на себя за это, и ничего не мог поделать. Если Грации знал, где скрывается Диарлинг, то пока никому не открывал этого знания, а, может быть, специально водил его за нос. Если бы о его чувствах кто-то догадался, Диарлинг пришлось бы еще хуже. Поэтому Алистер молчал, изображая вежливую заинтересованность. Что думал Грации, он не знал, но его мутило от волн самодовольства, исходивших от секретаря его величества. Прошло несколько дней, он не запомнил, сколько... Алистер, раньше увлекшись, плохо следил за временем, а сейчас ему и вовсе было не до того. Видеться с принцессой последние дни было пыткой. Он ведь терял драгоценное время, но он молчал. Его высочество по одной ей ведомой причине решило устроить бал у него в доме послезавтра. И он вынужден был терпеть и не ссориться, не показывать виду, как ему это все надоело. Хотелось вернуться обратно в дом там, в Римсе, который он уже давно привык считать своим. Но пока Диарлинг здесь, в руках Грация, он просто не мог этого сделать. А днем он снова почувствовал ее. Волной страха и обреченности его снова накрыло с головой, так что он едва вспомнил, где находится. И он не сомневался, кому принадлежал этот страх. Значит, грация все-таки отыскал ее». Алистер выпустил секретаря его высочества из виду утром, когда принцесса вызвала его к себе. И теперь лихорадочно пытался сообразить, где в последний раз он видел Грация. Кажется, южная дорога. Надо успеть. Почему-то это казалось жизненно важным. Дорога тянулась необычно долго. Так долго, что он боялся почему-то. Может случиться непоправимое. Если бы он мог чувствовать Диарлинг, когда хочет, но он слышал только отголоски ее чувств, и то иногда. Теперь он уже не сомневался, что принцесса заодно с Грацием. Но зачем это ее высочеству? Неважно, ему некогда думать об этом. Сейчас главное успеть. Какой там город по южной дороге? Но он не доехал до города. В нескольких милях от столицы Алистер почувствовал Грацием, а потом и увидел его». От его довольного вида стало вдруг не по себе, так что он даже сначала не понял, что девушка в скромном дорожном платье в окружении нескольких стражников — это Диарлинг. Настолько она похудела и осунулась с последней их встречи, хотелось броситься навстречу, обнять, переезжать к себе, увидеть улыбку, которую, наверное, даже время не в силах стереть, но проклятие пришлось опять сдерживать себя. «Добрый день, господин Аурелиус! Вы куда-то направляетесь?» — в голосе секретаря явно слышалась издевка. Алистер сжал зубы, чтобы не стереть ее кулаком. «Да, искал вас, чтобы пригласить на бал. Ну и пусть это откровенная ложь, зато никто ничего не заподозрит». «О, какое приятное известие!» — ухмыльнулся Граций. «Ты приглашаешь только меня или мою жену тоже?» «Жену?» Алистеру показалось, что ему на голову упало небо. Он почувствовал негодование о Диарлинг. «Не жену пока еще». Она говорила уверенно, хотя сама боялась. Очень. «Только пока!» — улыбнулся Граций и подмигнул Алистеру. Он пропустил их отряд вперед и сделал вид, что у него какие-то дела. Потом подождал немного и сам направился следом. Он не посмеет ее тронуть до бала, до официального объявления Диарлинг невестой. И неважно, станет она ему женой или он поиграет ею и бросит, он в любом случае не даст этому случиться. А там все зависит от желания Диарлинг. Внезапно мысль, пришедшая в голову, заставила его развернуться и помчаться во весь опор в столицу кратчайшим путем. Все еще можно исправить их гораздо проще. И как он не подумал раньше? Правда, перед девушкой встанет выбор, и, возможно, она его за этот выбор не простит. Но пусть лучше она разберется в этом сама, на свежую голову, свободная и незапуганная, и выберет, что делать дальше. Вот теперь ждать точно нечего и не на что надеяться. Диара опустила голову, как только Орелиус скрылся из виду. Сил больше не было. Теперь точно ее никто не защитит и не заступится, и она станет женой Грация. И бал? Какой бал? Опять в доме травника? Она по привычке называла Аурелиуса «травником», хотя в голове крутилось его имя – Алистер. Упорно хотелось назвать его по имени хотя бы раз, хотя бы в мыслях. Когда они приехали во дворец, Граций города доставил ее в крыло к фрейлинам, там, где жили все кандидатки. Неужели он даст ей отсрочку? Ту, что нужна ей сейчас, как воздух. Но секретарь Его Величества, видимо, не хотел выпускать такую ценную добычу из рук, когда она все-таки к нему попала. Диара лишь печально ухмыльнулась, когда её оставили одну в отдельной комнате, больше похожей на темницу, и заперли дверь. Вряд ли у Эниры есть ключи от этой двери. А если даже и есть, вторая попытка побега не увенчается таким успехом. Денег на дорогу до Гаста она не скопила. Неужели всё? Отчаяние накрыло глухое и тяжёлое. Тяжелее, чем тогда, когда её продали в рабство. Тогда она хотя бы на что-то надеялась. А сейчас? И на какую беду она попалась на глаза Грацию? Зачем она ему? «Она ведь прекрасно понимает, что как жена она ему не нужна. Тогда для чего вся эта фикция? Потому что так приказала ее высочество? Или для того, чтобы выглядеть этаким благодетелем в глазах идеальской знати?» Ответ она не знала. Но вряд ли у Грации ее ждало что-то лучшее, чем даже положение бесправной рабыни. Она не обманывалась. Вечер и ночь прошли на удивление спокойно. Грация не приходила, зато служанка принесла ужин. «Интересно, продолжается ли отбор, или принцесса, наконец, прекратила этот фарс?» Ночью она спала беспокойно. Ей снилось, что она убегает от Грации и никак не может убежать, а он стоит и смеется над ней. А утром дверь распахнулась. Диараб повернулась, ожидая увидеть служанку с завтраком. И застыла. На пороге стояла и Нира с Аврелиусом. Ей показалось, что это сон. Но нет, он был реален. Растрепанные волосы и льдинки в глазах. Диараб прижала руки к груди. Сердце забилось быстро и взволнованно. Для чего он пришел? Что он хочет от нее? Она сделала шаг вперед к нему, не отдавая себе в этом отчета. Захотелось прижаться к Калистеру и не отпускать его никуда, несмотря на то, что она не имела на это право. Забыть про Грация, про принцессу, забыть про то, что она не нужна травнику, не больше, чем служанка. Она не заметила, как ушла ей Нира, и они остались наедине. В комнате стало вдруг тихо. Так тихо, что она слышала голоса гулявших по дворцовому саду дам и кавалеров. «Диарлинг!» Голос Урелиуса прозвучал, как удар колокола, взрезав тишину. Диара вздрогнула и отвела от него взгляд. «Зачем он пришел?» «Кажется, ты не очень хотела выходить замуж за Грация». Он подчеркнул слово «хотела». «И сейчас не хочу». Она постаралась ответить твердо, но голос дрожал. «Тогда я предлагаю вам выйти замуж за меня». «Что?» Диара подняла голову. Но взгляд Аурелиуса был по-прежнему непроницаем и холоден. «Зачем она ему? Поиграться?» Хотелось поднять голову и твёрдо ответить, что она не согласна, но вспомнился Грации и нет, застряло в горле. «Зачем вам это?» — вымолвила с трудом. «Выбирай. Или выйдешь замуж за Грация или за меня. Сейчас». Он, как всегда, не ответил ни на один из вопросов. Диара подняла глаза и снова всего лишь на секунду увидела перед собой растрёпанного и нескладного травника, отдающегося любимому делу без остатка. И она ответила, не колеблясь. «За вас». «Тогда сейчас в присутствии свидетелей и нотариуса подпишем все необходимые бумаги». Аурелиус говорил торопливо, чуть быстрее, чем обычно. Диара подняла на него глаза, но не смогла, как ни старалась поймать его взгляд. Что он придумал? Зачем хочет жениться на ней? Одни вопросы, а ответов нет. Но одно она знала точно. Лучше она выйдет замуж за Аурелиуса, чем за Грация. При мысли о последнем начинала трясти». Через несколько минут дверь открылась, спуская Ниру. Наверное, она будет свидетельницей и нотариуса. Дверь за ними закрылась. «Поставь здесь своё имя, фамилию и подпись». Травник подвинул ей бумаги. Ключница и сухонький старичок нотариус молчали, ожидая. Диарлинг вздохнула, закрыла глаза, попытавшись унять бешено бьющееся сердце, и дрожащей рукой вывела своё имя и поставила подпись. «Теперь вы, только побыстрее. Мне через четверть часа надо быть на площади». Нотариус выразительно покивал на часы, висевшие на золотой цепочке Эрелиус взял перо. Диара смотрела, как он выводил свое имя. В него также дрожали руки, и он избегал смотреть ей в глаза. Чего он боялся? Что она увидит в них то, что ей не следовало видеть? Нотариус шагнул вперед и пригласил жестом ключницу следовать за собой. Они оба поставили размашистые подписи, а потом он достал печать с королевским гербом, алый лев на зеленом фоне, и поставил сверху, присыпав каким-то порошком. «Все, брак считается заключенным. Желаю счастья», — сухо ответил он, натягивая шляпу. Несколько томительных секунд, и Нира выскользнула из комнаты, оставив их с новоиспечённым супругом наедине. А Диара до сих пор не могла осознать, что произошло. Если она только что вышла замуж за этого человека, то почему до сих пор остаётся в этой комнате? Но Аурелиус не спешил ответить на её вопросы. Повисло молчание. Диаре казалось, что протяни она руку и сможет нащупать это молчание. Через несколько минут Релиус наконец поднял глаза. «Встретимся на балу» и собрался уходить. «Подожди! Вы... Ты разве ничего не хочешь мне объяснить?» Для нее было новое и волнующе называть его на «ты». Пусть она не понимала и никогда, наверное, не поймет этой странной игры, что он ведет, но хотя бы представить, вообразить себе она ведь может...» Травник молчал. Она думала, что он так и не заговорит, когда он, наконец, произнес. «Это единственный способ спасти тебя от грация». Его голос почему-то звучал глухо, заставляя быстрее биться сердце. «Надеюсь, ты не поверила, что он действительно собирается на тебе жениться. Но принцесса по неведомым для меня соображениям поддерживает его. Поэтому ты, наверное, догадалась, что я и нотариус здесь незаконно, скажем так. Поэтому я сейчас уйду, а ты молчи и жди. Встретимся на балу». И снова замкнутый мужчина с льдинками в глазах. Эурелиус менялся ежесекундно, сам, кажется, не осознавая этого. Диара поймала себя на мысли, что до безумия хочет узнать, какой же он на самом деле, увидеть его всего». Она шагнула вперёд, прежде чем сообразила, что делает. «Алистер!» Дотронулась до щеки, словно желая удержать. Он вздрогнул, но не отшатнулся, а шагнул ближе. «Зачем ты это сделал?» Она не узнавала себя. «Ну и ладно. Пусть это было неприлично и не принято, в конце концов, но кому следить за её хорошими манерами? щеки горели ей, словно от огня». «Я не желаю, чтобы ты досталась грацию». Она рассчитывала не на такой ответ. Диара подняла глаза и застыла, как заворожённая. Она совсем забыла, что он читает мысли или чувства. Сейчас он смотрел на неё так странно, что сердце сошло с ума и пустилось в пляс. Льдинки в его глазах взорвались ураганом. Несколько минут она почти забыла, как дышать. «Встретимся на балу». Алистер вышел, прикрыв за собой дверь. «Что это только что было?»